Глава тридцать восьмая. Долгожданное спасение. Видеть себя со стороны очень странно, особенно когда твоим родным телом управляет кто-то другой. Олеса, з а т а и в дыхание, которого у нее не было, наблюдала за собой, в о ш е д ш и й в подвал. Что за походка? фыркнула она. Кто так ставит ноги? Где грация, где чувство собственного достоинства? Она же меня позорит. А платье? От ярко-малинового цвета режет глаза даже у о л е с ы а их у нее на минуточку нет. Она громко возмущалась, но ее, конечно, никто не слышал. Когда у тебя нет рта, чтобы издавать звуки, проблематично донести до собеседника свою мысль. У Сгустка сознания, живущего в банке, сплошь одни ограничения: ни выговориться, ни сплеснуть руками, ни топнуть ногой. Единственное, что о л е с а могла биться в стекло, в надежде привлечь внимание новой хозяйки своего тела. Раз та сумела найти логово коллекционера, то должна догадаться открыть банки, иначе все было напрасно. Спасительница попалась сообразительная. Она поняла, что в банках украденные сознания, а еще она выдержала схватку с коллекционером и даже победила, правда в конце допустила непростительный промах. Вместо того, чтобы добить коллекционера, покончив с ним раз и навсегда, она сбежала. А леса на ее месте не была бы так добра, она бы прикончила мерзавца. Раскроила бы ему череп кирпичом, проткнула горло лезвием, спорола бы живот, ах, ах, ах! Ох, что-то она увлеклась. Долгое пребывание в банке плохо сказывалось на характере, сделало ее кровожадной. А тут еще закон подлости сыграл против Олессы. Именно ее сознание последним выпустили из банки. н о вот она вырвалась из тесной темницы, причем открыл банку Филин, пока временная хозяйка ее тело обнимала с каким-то мужчиной. Олеся не р а с с м о т р е л а кто это был, ей было не до этого. Она только что получила свободу. Ощущение было, словно после долгого сидения в скрюченной позе, наконец расправляешь плечи. Но радовалась Олеся недолго. Едва она взлетела, как ее подхватил во дворот о и затянул в воронку. Поначалу она испугалась и даже попыталась сопротивляться, но потом догадалась, ее тянет собственное тело. Связь между сознанием и телом восстановилась, едва она выбралась из банки, и сейчас две частички одного целого отчаянно стремились воссоединиться. Как только она поняла, что происходит, мигом расслабилась и позволила подвороту поглотить себя. Прежде чем она голубым огоньком врезалась в собственное тело, она на миг задумалась: а что будет с той, что сейчас находится внутри нее? Мысль мелькнула и погасла. а л е с а Вирингтон не привыкла думать о других. Вот и теперь она не стала забивать голову пустяками. Она вернулась. Это единственное, что по-настоящему важно. Когда у тебя долгое время нет тела, его обретение становится испытанием. Олеся ощутила тяжесть и скованность. У нее кружилась голова и двоилось в глазах. Олеся, что с тобой? Очнись! Кто-то пытался привести ее в чувство, но делал только хуже. Снова слышать ушами, а не ментально, тоже было мучительно. Каждый звук сопровождался невыносимым звоном. Замолчи, кое-как вы говорила она, язык был непослушным и вялым. Но ее поняли, наступила блаженная тишина, и только после этого о л е с а о т в а ж и л а с ь открыть глаза. Она не сразу разглядела склонившегося над ней мужчину. Его лицо расплывалось, пришлось напрячься, сощуриться и ценой немыслимых усилий сфокусировать зрение. И вот она его увидела. В первый момент она едва не отпрянула. Рорк Хейден, друг отца и ненавистный поверенный его з а в е щ а н и е человек, который превратил ее жизнь в кошмар. Почему он смотрит на нее с тревогой и заботой, как будто она ему не безразлична? Объятия. Алиса вспомнила, как ее тело обнимало с Рорком. Фу, вот ведь гадость. Ей теперь еще долго не смыть с себя следы его прикосновений, а вдруг он украл минуты ее жизни. Тогда она пожалуется на него, пусть только п о п р о б у е т еще раз ее коснуться. Убери руки! Она оттолкнула Рорка так сильно, как могла. Тычок получился совсем слабым, но Рорк послушно отодвинулся. Прости, невероятно, но он извинился. Ты напугал меня неожиданным обмороком. Я только что выяснил, что ты не Олеса. Даже и м н и твоего не знаю. Как вообще вы поменялись местами? А настоящая Олеса... Ее сознанию похитители магии, поэтому ты его искала. От обилия вопросов у Алисы разболелась голова. Демоны бы побрали Рорка Хейдена, он обо всем догадался. Забавно, что едва он докопался до правды, как все изменилось. В этом есть своя жестокая ирония. Алиса бы посмеялась, но сначала ей предстояло решить, как вести себя дальше. Она была достаточно умна, чтобы сообразить. Ее тело и Рорка что-то связывает. Она пропустила приличный кусок собственной жизни. Многое предстоит наверстать. Пожалуй, для начала она сделает вид, что никакой обратной замены сознания не произошло, а там видно будет. Зови меня как раньше, о л е с о й попросила она уже практически нормальным голосом. Я обязательно расскажу все, но сначала о т в е з и меня домой. После всего случившегося мне не хорошо. Рорк кивнул. Все-таки обморок пришелся кстати, из-за него Рорк не стал настаивать на немедленных ответах. Власть над мышцами возвращалась быстро. Что было естественно, все-таки это ее родное тело. Но Олеса продолжал а изображать слабости д у р н о т у Чем позже состоится откровенный разговор, тем лучше. Для начала она пообщается с б а б у л е в и и выработает план действий. Рорк помог ей подняться, так как сама она еще не твердо стояла на ногах. Но как только необходимости его помощи о т п а л а Олеса скинула его руку с себя. Сам Рорк не догадался ее убрать. Что за нездоровая тяга постоянно к ней прикасаться? Надо будет обсудить с ним эту проблему. Я должен проверить подвал, сказал Рорк. Подожди меня здесь. После этих слов Олеса едва сама не вцепилась ему в руку. Снова остаться одной? Нет, только не это. Я быстро, успокоил Рорк. Похититель, возможно, еще там. Нельзя дать ему уйти. Пришлось его отпустить, а потом н е р в н о ждать возвращения, вздрагивает каждого шороха. К счастью, отсутствовал Рорк недолго. Вернулся спустя пару песчинок, мрачный и злой. Сбежал, сообщил он. Но я вызвал дознавателей на фабрику. Они здесь все в е р д н о м п е р е в е р н у т и обязательно найдут ниточку, которая приведет нас к похитителю. А пока я отвезу тебя домой. В экипаж они сели втроем. Был еще Рю, Филин Бабули спасший ее. А л е с а молчала всю дорогу, хотя Рорк делал попытки разговорить ее. Естественно, все его вопросы касались того, кто она такая и как попала в чужое тело. Отвечать на них не было никакого желания, тем более Олес ничего не знала о той и другой девушке, даже ее имени. Поэтому она закатывала глаза и тихо стонала в ответ. Вроде ей настолько плохо, что нет сил говорить. Наконец экипаж остановился, но почему-то перед чужим домом. Мы приехали, заявил Рорк и вышел первым. Олес уже открыл рот, чтобы задать, по ее мнению, вполне закономерный вопрос, какого демона они тут делают, но р и вдруг клюнул ее в руку. Филин никогда себе такого не позволял. Наверняка это предупреждение, только поэтому Олеса не ударила его в ответ, хотя сдержаться было архисложно. Ладно, так и быть, она посетит чужой дом, но потом настоит, чтобы ее отвезли в особняк Верингтонов. Бабуль, наверное, с ума сходит от беспокойства. Она имеет право знать, что с правнучкой все в порядке. След за рорком она поднялась по крыльцу и вошла в дом. Беглым взглядом оценила обстановку. Милый особнячок. Не на много, но все-таки п о х уж ее родного дома. И все равно непонятно, почему они приехали именно сюда. о л е са где ты была? Навстречу им вышла бабуля. Видеть ее в чужом доме было странно. Неужели что-то стряслось с их особняком? Баш, что ты здесь делаешь? — ляпнула она от неожиданности, не подумав. о л е са? Бабуля присмотрелась к ней внимательнее, в ее глазах мелькнуло понимание. Это в самом деле ее правнучка, настоящая, не подделка с дурным вкусом и жуткой походкой. На фабрике на нее напал похититель магии, пояснил Рорк. Она потеряла сознание. Я не видел на ней ран, но Олеса могла пострадать ментально. Присмотрите за ней. Ну разумеется, кивнула бабуля. Почему-то он ничего не сказал про подмену. Не хотел пугать бабулю, да он же в ы г о р а ж и в а е т ту другую девушку, догадался Олеса. Мне надо срочно вернуться на фабрику, добавил Рорк. Там находится логово похитителя. Конечно, иди, замахала руками на Рорка бабуля. С моей правнучкой все будет в порядке, я позабочусь о ней. Все время их разговора о л е с а помалкивала. Ей не терпелось остаться наедине с бабулей и разобраться наконец с происходящим. Хорошо, что у Рорка дела, и нет времени прямо сейчас учинить ей допрос. Для нее стало полной неожиданностью, когда Рорк шагнул ближе, сжал ее руку в своей и с чувством произнес: "Я скоро вернусь, отдохни пока". Что за нежности! а л и с проводила Рорка полными изумления глазами, а едва дверь закрылась за ним, она повернулась к Бабуле и спросила: "Что демоны всех побери здесь творится?". На а л и с у обрушился поток информации. б а б у л я рассказала все, как есть, ничего не у т а и в а я О девушке из другого измерения, о том, как ее искали, о браке с Рорком Хейденом, п о с л е д н я е особенно проржала. Но б а б у л я объяснила, что так надо было ради наследства. Это Олеса могла понять. Кольцо неразлучник на пальце доказывало, что слова бабули не злая шутка, а реальность. Она действительно теперь госпожа Хейден. Повезло еще, что брак фиктивный о б о ш л о с ь без близости. Раз наследство получено, то нам пора разойтись, заметила Олеса после того, как бабуля умолкла. Об этом не может быть речи, воспротивилась Та. Я полагаю, это мне решать. Решай, но для начала подумай, что скажут люди. Расставание не слыханное дело. В нашей семье их никогда не было. Алиса поморщилась. Она не вносила, когда кто-то другой прав. Чего она боялась сильнее, чем прикосновение Рорка Хейдена, так от скандалов. Но Рорк совершенно чужой для меня, нашла она аргумент. Я понятия не имею, как себя с ним вести. Ты притворишься, будто ничего не изменилось, п р о и з н е с л а бабуля. А если вдруг сделаешь что-то не так, спишем это на шок после встречи с вором. Рорк тебе поверит. Олеса вздохнула. Если подумать, то у Рорка положение в обществе его уважают и ценят. Дом у него, как выяснилось, вполне сносный. Бедствовать они не будут. А если... Станет одинока, она заведет любовника и оправдает себя тем, что муж не может к ней п р и к а с а т ь с я Похоже, брак с Хейденом не такая отвратительная штука. А где Алиса? Раздался писк Филина. Все это время он крутился поблизости и пытался вставить слово, но бабуля его перебивала. Едва возникла пауза, он дал о себе знать. Что еще за Алиса? Уточнила Леса. Ее сознание было в твоем теле. Я ж е тебе говорила, пояснила бабуля. Должно быть, ее выбило, когда ты вернулась. Куда она подевалась? настаивал на своем вопросе Филин. Какая разница, пожал а плечами Олеса. Наверное, в е р н у л с в о е измерение, где и самое место. Скорее, она вернулась в свое тело, пробормотала бабуля. Ано в особняке Вирингтонов. Ты же сказала, что его украли, пропищал Филин. От его визгливого голоса у Олесы началась мигрень. Если он не замолчит, ей придется принять меры. Я солгала, призналась бабуля. По правде говоря, это я перепрятала ее тело. Зачем, п р о з и л с я Филин? Чтобы у нее был стимул искать Олесу. И как видишь, отсработало. Ты поступила плохо, обвинил Филин. Она во всем нам помогала. Все это последняя капля. Еще какой-то Филин будет их учить, как и что делать. Довольно, Оля смахнула рукой, чтобы заморозить птицу во времени. Она любила проделывать этот фокус с н у д н ы м и собеседниками, заставляла их замереть, а сама уходила. Через пару песчинок они приходили в себя, а ее уже и след простыл. Иногда она подглядывала, как они озадаченно крутили головой и хмурились. Это было очень уморительно. Вот и Филин должен был замереть, но вместо этого он пропищал: «Надо найти Алису, она, наверное, напугана». а п р е к р а т и замолчи и замри». Алиса замахала руками на оговорливую птицу. Филин действительно умолк. но не потому, что она остановила для него время, а испугавшись ее выкриков. Почему ты не замираешь? в итоге завопила она. Видимо, твоя магия все еще у Алисы, догадалась бабуля. Никогда л е с а так резко не меняла свое мнение. Мы немедленно отправляемся на поиски Алисы, заявила она.